Глава одиннадцатая. «Так, у меня шесть сотен рекрутов из числа индейцев Алони. До возвращения моих людей из Новой Испании ими будут заниматься Гектор и Ахиллес с десятью помощниками Семинолами. Всеми, кто остался в поселке, а не ушёл с Шаем. Пока что заниматься они будут общей физической подготовкой и строить комплекс казарм. Он станет составной частью настоящего военного городка, в котором помимо самих казарм будет все необходимое» плац, два стрельбища, отдельные дома для офицеров, офицерский клуб, арсенал, склады, пара конюшен, столовая, гарнизонная тюрьма и церковь. По возвращении моих офицеров мы вместе проведем совещание и определимся, что нам с этой массой пока еще совершенно необученных и невооружённых людей делать. Вместе с этими новобранцами у нас уже в общей сложности порядка 900 военных. Целый пехотный батальон с драгунским эскадроном собрать получится. Непозволительно много, в общем-то, но по-другому нельзя. Молодая Калифорнийская республика, едва появившись, сразу обзавелась как минимум одним серьезным врагом. Да и англичане с американцами тоже нас рано или поздно проверят на прочность. И если с флотом у нас все и так было хорошо, а теперь и подавно, то вот с армией имели сложности. Осталось только их обучить как следует. Когда это будет сделано, то наши возможности резко возрастут. Ведь сейчас, случись что, весь залив практически беззащитен от атаки с суши. С моря-то мы прикрыты двумя фортами, которых, впрочем, тоже недостаточно. Но это вопрос решаемый. С пленными испанцами я, подумав, поступил совсем не так, как планировал. В центре залива Сан-Франциско располагается очень милый островок, на котором сейчас во множестве гнездятся различные птицы. В будущем на нем возведут сначала форт со 110 дальнобойными орудиями, а затем тюрьму. Я говорю об Алькатрасе. Для пленных это самое место. Пусть они нам еще один форт построят. Местоположение там идеальное. Пушки будущего форта будут контролировать всю акваторию залива. Так что пусть строят, а потом посмотрим, что с ними делать. Сбежать с острова все равно не получится. Слишком уж далеко он от берега. Скорее бы уже вернулась экспедиция из Новой Испании. И дело не только в военных делах. Как можно быстрее нужно отправлять корабли в Китай за сырьем. Нам критически важно получить много меди в кратчайший срок. Дело в том, что успех с электрической дугой буквально окрылил барри младшего и Розу, и они изобрели сначала электромагнит, а потом на волне этого успеха и телеграф. Не зря я много времени посвящал обучению ребят физике. Сейчас мои старания воздались старицей. Электрическое освещение и телеграфная связь — это уже очень серьезно. Но я надеюсь, что они на этом не остановятся. Электродвигатель, динамо-машина, радио. Двигаться есть куда. Раз уж есть телеграф, можно уже подумать о налаживании связи со всеми поселениями, коих у меня уже немало, а будет еще больше. А значит, нужна медь для проводов, изоляция и аналог азбуки Морзе. И именно изоляция представляется наибольшей проблемой. Необходим материал, похожий на каучук. И, насколько я помню, что-то похожее есть на Филиппинах. Гутаперча, Вот как это называется. Ее еще использовали при прокладке первого трансатлантического кабеля. Филиппины сейчас испанская колония. Может быть, там снова удастся провернуть тот же трюк, что и в Кантоне. Да, решено. Как только мои корабли вернутся из Мексики, начну готовить вторую экспедицию в Китай. И расплетнёв без пяти минут родственник гавайского короля, пусть и на острова зайдут. Там жемчуга много. Будет чем с китайцами торговать. А может, и ещё что придумают. И надо угольную базу на Гавайях устроить. В Азию мы ходить постоянно будем. Такая штука точно пригодится. Угля можно будет брать на борт меньше, а груза больше. Но это только после того, как мы угольный танкер построим. Так. Надо ехать к Фултону, узнать, как там у него дела продвигаются с машинами для новых кораблей. Да и неплохо было бы уже поговорить с ним насчет того, что это неправильно, что он все один делает. Вон у Луки есть очень хороший помощник и даже, можно сказать, соавтор. Чем Роберт хуже? Впрочем, он и один пока справляется просто блестяще. Гений, одним словом. Работа над тремя большими машинами для кораблей и парохода в самом разгаре, и Роберт в ней практически не участвует, только контролирует. Кроме того, его рабочие собирают сразу шесть небольших машин. Как рассказал мне Фултон, аж две пойдут Луке на оружейное производство. Одну он собирает для себя, еще одна — на кирпичный завод, и две — на металлообрабатывающий завод. Ну а самого изобретателя я нашел в его отдельной мастерской, где Роберт с тройкой помощников собирал, Паровоз. Вот, мистер Гамильтон, смотрите, сухопутный пароход, или как вы его называете, паровоз. Неделя-две и начнем испытывать. Однако, Роберт, вы еще тот тихушник. И когда же вы собирались сказать мне, да вот через пару недель, сказал бы, очень уж вы не вовремя вошли. Вы меня очень удивили и обрадовали. И где будет первое испытание? Я думаю построить кольцо вокруг всего поселка с остановкой возле каждого предприятия. Так паровоз будет не просто диковинной игрушкой, а подспорьем для всех предприятий. Все верно. А когда вы планируете начать строить железную дорогу? Вам стоит почаще заглядывать на наше главное предприятие, мистер Гамильтон. Рельсы уже начали делать. Вы правы, Роберт. И я, собственно, хочу поговорить с вами о том, что вам нужно подготовить еще несколько инженеров, которые смогут решать те же задачи, что и вы. Мистер Гамильтон, вы меня переоцениваете. Неужели вы думаете, что такой объем работы возможно выполнить в одиночку? Я уже давно не занимаюсь рутиной, а машины, которые вы видите в основном цеху, — это рутина, с которой прекрасно справляются мои помощники, а я только работаю с новыми проектами, как вот этот паровоз. «А когда ваши помощники закончат машины, они их монтировать будут без вашего участия?» «А теперь вы переоцениваете их. Нет, здесь я буду принимать участие». «Понятно. Что ж, меня это устраивает. Тогда последний вопрос. Почему я о них не слышал раньше?» «А зачем? Это вы у нас в некотором роде демократ, господин президент», — с легкой улыбкой ответил Фултон. «Я же, напротив, жуткий диктатор». «Меня вполне устраивает, что на моем заводе у меня абсолютная власть». Да уж, удивил меня Фултон. Но что поделать, главное, чтобы работа делалась, а все остальное не очень важно. 10 августа 1807 года. поселок Гамильтона, Калифорния. Как ни кощунственно это звучит, но нападение испанских роялистов на Монтерей имело для меня положительные последствия, если не считать гибель моих людей, конечно. Первое и, пожалуй, самое главное последствие заключалось в том, что я окончательно закрепился в статусе правителя Калифорнии, притом не только в глазах местных, но и в Новой Испании. Второе последствие – Кончита стала намного больше времени проводить с отцом Нектарием. Она активно учила русский язык, и священник ее хорошо так взял в оборот. Как сказала мне Мария Мануэла, причина этого заключалась в том, что погибший губернатор был еще и крестным отцом Кончиты и девушку любил. Та его тоже любила, и, возможно, поэтому и не согласилась перейти в православие. Но сейчас это препятствие было преодолено. «Мистер Гамильтон и Кончита и Кинау, дочь гавайского короля Камамея, готовы принять святое крещение. Я очень рад, вашему преподобие. Когда вы сможете провести таинство?» «Сегодня понедельник. Через неделю это будет возможно». «Хорошо». Но давайте дождемся господ офицеров. Без них это будет неправильно». Нектарик кивнул, и на этом наш короткий разговор был закончен. «Да уж, сарказм Марии Мануэлы по поводу моего президентства вполне оправдан. Я на самом деле диктатор, самый настоящий диктатор. Выгодно мне, чтобы два моих человека женились, и я обеспечил для этого все необходимое. А мне нужна и свадьба Рязанова, и свадьба Плетнева. Если с Рязановым все более-менее понятно, он мой счастливый билет в императорскую Россию, то свадьба Плетнёва — это просто подарок судьбы. Благодаря этому я закреплюсь на Гавайях. Да, чёрт возьми, я теперь там так корнями врасту, что хрен меня оттуда выбьешь. Форт, потом поселение, военно-морская база. Вот так все будет». И когда туда придут серьезные игроки, англичане, испанцы, французы, американцы вряд ли, но и про них не будем забывать, то их корабли встретят дальнобойные морские орудия береговых батарей и мои пароходы-фрегаты. А Гавайи очень интересны как в военном плане. Не зря Перл-Харбор был основной базой военно-морского флота США на Тихом океане. Так и в экономическом. На этих островах великолепный жемчуг и сандаловое дерево. Это очень дорогие товары для статусного потребления. Пожалуй, я отправлю в следующий раз Плетнева в Китай практически пустым. Загрузим только оружием, для нас устаревшим, а во всем остальном мире оно вполне конкурентно. Надеюсь, Плетнев привезет из рейда на Сан-Блас мушкеты и кремниевые пистолеты. Их-то я и загоню в Китай по спекулятивной цене. 20 августа 1807 года Церковь всех святых в поселке Гамильтона, Калифорния. «Венчается раб Божий Николай с рабой Божией Марией!» А голос у Нектария очень мощный, пробирает буквально до костей. Да, сбылась мечта Николая Рязанова. Еще минут тридцать, и он обвенчается со своей ненаглядной кончитой. Вернее, теперь уже Марией Ивановной. Плетнев согласился стать крестным отцом жены своего товарища. «Во имя отца и сына и святаго духа!» Аминь. Я уж не помню, когда последний раз был в православной церкви, а на венчании, да еще двойном, тем более не был ни разу. Кончиту и Кинау отец нектарий окрестил три дня назад. Кончита стала Марией Ивановной, она решила оставить свое настоящее имя, а Кинау теперь Дарья Николаевна. Я предполагал, что так и будет, и это произошло. Рязанов стал крестным отцом будущей жены Плетнева, а тот, в свою очередь, окрестил невесту Рязанова. Уж не знаю, насколько они были близки в России, но теперь они по нынешним меркам близкие родственники. Ну все, отец Нектари закончил, время поздравлять новобрачных. Мария Эммануэлла сердечно обняла обеих девушек, для которых она стала самой близкой подругой. Через два дня кабинет Гамильтона. Ну что, господа офицеры, поздравляю вас обоих. Добро пожаловать в клуб женатых мужчин. А теперь давайте поговорим о серьезных вещах. «Слушаю вас, мистер Гамильтон», — сказал Плетнёв. Рязанов промолчал, хмель из него еще не выветрался. И сейчас, глядя на Рязанова, я понимал, что все, что я о нем читал, — это ерунда. Любит он Кончиту, он потому и так рвался в Петербург. Теперь-то этого не будет. В общем так, господа, пока вы наводили шороху в Новой Испании, у нас тут кое-что изменилось, и мне нужно, чтобы вы снова отправились в Китай. «И что мы должны оттуда привезти, мистер Гамильтон?» Список большой, но главным образом мне нужны медь, свинец и бумага. «Всего лишь?» — спросил собравшийся с силами Рязанов. «Николай Иванович, вы даже не понимаете, насколько эти металлы важны сейчас. И я еще не говорю о том, что стальные пули, которые мы сейчас льем, это жуткий палеотив, и нам нужны нормальные свинцовые пули в медной оболочке». «А что, есть что-то более важное, чем оружие?» «Конечно, есть. Следуйте за мной». Когда Барри-младший и Роза продемонстрировали работу телеграфа, вопросы отпали. Ни Рязанову, ни Плетневу не нужно было объяснять, что значит возможность мгновенной передачи информации в военном деле. Это вы, ребята, еще не знаете, какие возможности дают радио и телефонная связь, но, дай бог, вы это узнаете. Рейд моих кораблей на Сан-Блас стал не просто карательной операцией, хотя изначально задумывался именно таким. Но когда корабли уже подходили к цели, командиры решили все переиграть и сначала навестили Акапулько. Там они договорились с лидерами сепаратистов, и те выделили две сотни своих бойцов. В результате этот город был не уничтожен, а захвачен. И теперь Мехика не контролирует значительно большую территорию. Надеюсь, это подстегнет восставших на более активные действия. Жаль все-таки, что я не принимал участия в этом деле. На севере Мексики есть месторождение Меди. Если уж я буду участвовать в Мексиканской революции, то можно делать это в том числе и на материальной основе. На этой войне можно и заработать, ну или хотя бы перевести ее на безубыточность. Я могу поставлять оружие повстанцам в обмен на ресурсы. Правда, для этого надо сначала об этом договориться, так что боюсь, что следующая поставка будет за спасибо. Но не стоит расстраиваться, нельзя объять необъятное». Трофеев Плетнёв не привез, все захваченное досталось сепаратистам. С одной стороны, это хорошо, они стали сильнее, а с другой — плохо. Мне теперь нечего отправлять в Китай, так что остановка на Гавайях стала еще более необходима. Да, оружие они не привезли, Вместо него были доставлены почти полсотни тяжелораненых бунтовщиков, семь руководителей восстания и три горных инженера, которые закончили открывшуюся в 1792 году в Мехико Горную академию. Большинство ее выпускников поддержали восстание, так как Мексика и вообще вся Новая Испания сейчас не более чем сырьевой придаток метрополии, а им хотелось настоящего развития промышленности. И люди намного ценнее каких-то там мушкетов, поэтому я был более чем доволен результатами рейда. 1 сентября Рязанов и Плетнев снова отправились в Поднебесную, притом не одни, а с молодыми женами. Я же, наконец, отправился в Новоархангельск. Мария Эммануэлла осталась дома. Морское путешествие — это не очень хорошая идея для женщины на седьмом месяце беременности. Я оставил Барри своим заместителем по общим вопросам, Фултона — по техническим, а Декараско по военным. 14 сентября 1807 года. Новоархангельск, Аляска. Александр Андреевич, вот только честно, зачем вам нужна Аляска? Как зачем, мистер Гамильтон? Я не очень понимаю сути вашего вопроса. Какие перспективы русской колонии на Аляске? Какие цели стоят перед русско-американской компанией? «А Николай Петрович разве не рассказал о наших целях? Рязанов же теперь все время пребывает в Калифорнии. Если нет, то я поясню. Мы занимаемся добычей очень ценной пушнины. Это основная цель. Скажите, а если русско-американская компания добавит к промыслу пушнины добычу золота?» Ух ты, как сверкнули глаза у Баранова. Явно этот вопрос его заинтересовал. «Добыча золота — это, безусловно, интересно. Но где его взять?» «Его много в Калифорнии. Часть ваших людей так уже там. Почему не увеличить их количество? Пусть местные алюуты так и добывают вам пушнину, а часть русских отправится на юг». «Боюсь, что это невозможно. Нас здесь мало. Тем более, что часть моих людей уже занята на угольном карьере, и мы добываем уголь для вас, мистер Гамильтон». «С добычей угля я думаю, что смогу вам помочь. Часть людей высвободится. Но это не главное. Почему бы вам не отправить кого-нибудь в Охотск?» Вы можете предложить тамошнему городничему очень выгодное дело. Вы ему деньги, а он вам людей. Это хоть и край мира, но, глядишь, и найдутся желающие сюда перебраться. «Смелое предложение. И откуда я возьму на это деньги?» «А я вам их дам. Все равно эти люди станут старателями. Добытое ими золото будет делиться, условно говоря, 60 на 40 в мою пользу. В любом случае это будет выгодно и мне, и вам, и им». «Заманчивый проект, мистер Гамильтон». «Наверняка прибыльный. Подумайте, Александр Андреевич. Ну а пока покажите, что тут у вас к чему». «Конечно». Мы вышли из конторы русско-американской компании и прошлись по Новоархангельску. Смотря на здания поселений, я обратил внимание, что они в не очень хорошем состоянии. Вроде бы городку меньше 10 лет, но отчетливо видны следы гниения на многих постройках. На мой вопрос о причинах Баранов ответил. Вот такой вот тут климат. Всё гниет просто ужасно. Не подходит дерево для строительства здесь. Так в чем же дело? Вы же наверняка знаете, что у нас кирпичный завод имеется. Покупайте у нас стройматериалы и стройте тут что хотите, хоть второй Петербург. Широта же такая же? Да, верно. Тем более вам нужно как можно скорее начать добычу золота. Его часть пойдет в счет оплаты кирпича, железа и всего прочего. «Если в столице узнают, что я золото трачу на что-то подобное, то очень быстро лишусь должности». А как они это узнают? Да и золота пока у вас никакого нет. А так вы войдёте в историю как человек, который создал настоящий форпост России в Северной Америке. В общем, подумайте, господин Баранов, подумайте.